Наша славная компания, столь неожиданно увеличившаяся на одного человека, собралась в гостиной. Очень кстати оказались закуски и вино, приготовленные невидимыми, заботливыми хозяевами дома. Пока я суетилась вокруг бесчувственного Лукаса, Габриэль сбегла на второй этаж и сообщила о нашей находке Гилберту, Герде и Анне. К моменту их возвращения несчастный маг уже пришел в себя. С моей помощью перебрался в одно из кресел гостиной и печально охал, ощупывая шишку на своем затылке. «Сьера, у вас очень тяжелая рука!» Первым делом сообщил он Габриэль, когда увидел то на пороге комнаты. Та от столь сомнительного комплимента зардела с алым румянцем смущения. «Вам безмерно повезло, что с Хлоей на обход дома отправился не я, поскольку, поверьте, рука у меня еще тяжелее». Ядовито проговорил Гилберт, появляясь всред за Габриэль на пороге, сделал глубокомысленную паузу и злорадно добавил «Правда, сомневаюсь, что я разрешил бы ей в одиночку проверить ту комнату». Если бы моим противником были вы, то, уверяю, исход схватки оказался бы совершенно иным. Безмятежно парировал Лукас. Подумал немного и продолжил чуть тише, прежде украдкой взглянув на меня. Да что там, будь в напарницах ухлой девушка, не склонная выражать свой испуг криком, то все могло бы завершиться намного печальнее. Впрочем, я не в обиде. Мне уже не привыкать получать тумаки от прелестной Найны. Надеюсь, на этот раз мои боевые раны заживут так же быстро, как и раньше. И вновь с гримасой боли потрогал пострадавший затылок. — А что ты вообще здесь делал? Неутерпев, оборвала я его полной затаенной печали стенания, воспользовавшись удобной паузой. «Знаешь, я готова была встретить в той злополучной комнате самого Альтиса, но уж точно не тебя». «Я там отдыхал и набирался сил после утомительной дороги», — честно признался Лукас. «Видишь ли, я приехал ранним утром, задолго до объявленного момента сбора остальных участников грядущей охоты. Мне предложили подождать в этой комнате до вечера». Я прекрасно понимал, что следующей ночью спать не придется, поэтому решил воспользоваться удобной возможностью и немного вздремнуть. Но мне досаждал дневной свет, а занавесок или внутренних ставней на окнах не было. Вот и воспользовался заклинанием темноты. И заодно заблокировал магический шар, на случай, если кто-нибудь из слуг вздумает побеспокоить мой покой. «Подожди!» Взмолилась я, практически ничего не поняв из объяснений мага. Нет, о том, что он прибегнул к помощи колдовства, я догадалась и раньше, без всякой посторонней помощи. — Ну что насчет остального? И я осторожно переспросила. — О какой охоте ты вообще говоришь? Кто и для какой цели тебя пригласил в дом моего отчима? — Так... — обронил Лукас и очень нехорошо сощурился. Так нехорошо, что я невольно поежилась. — То есть ты не имеешь никакого понятия о том, что должно произойти в этом доме? — Я вообще впервые слышу о том, что здесь должно что-то произойти! — воскликнула я, уже изрядно этим странным разговором, с массой непонятных намеков. Меня и Анну пригласил сюда Вильгельм, сын Генриха Мюррея, моего отчима. Он сказал, что его отец при смерти и желает попросить у меня и сестры прощения, за то, как сурово, тот с нами прежде обращался. Если честно, я была далеко не в восторге от предполагаемой встречи и хотела отказаться от поездки. Но Вильгельм пригрозил мне что иначе. Отберет у меня Анну, ведь разрешение на опекунство было дано мне на словах, а не оформлена надлежащим образом. Поэтому, скрипя сердце, я была вынуждена отправиться в это имение. В глубине души я лелеяла надежду на то, что Генрих заодно подпишет бумаги, подтверждающие полную передачу Анны под мою ответственность. Это впредь гарантировало бы мне отсутствие подобных неприятных сюрпризов со стороны родственников. — А остальные что тут делают? — поинтересовался Лукас — при этом глядел в упор почему-то на Гилберта. Тот, к слову, совершенно спокойно выдержал взгляд мага, как-то загадочно при этом усмехнувшись. — Я не могла разлучить Анну и Герду, — ответила я. — Это слишком жестоко. Да и мне было бы тяжеловато в одиночку присматривать за сестрой. Гилберт, в свою очередь, был настолько любезен, что сам предложил свои услуги. «Мы с ним решили, что Вильгельм вполне может что-то скрывать», — говоря откровенно вёл себя мой братец. «Странно, даже очень». «Да и путешествия поздней осенью порой бывают опасны. В любом случае было бы глупо отказываться от мужской помощи в подобной ситуации». «А я просто решила прокатиться». Без спроса влезла в мои объяснения Габриэль. «Видимо, испугавшись, что иначе я могу поведать о вспышке ревности с ее стороны», с вызовом вздернула подбородок, грядя на Лукаса. «Ири, не имею права!» По губам мага промелькнула слабая улыбка, словно его чем-то позабавило самоуверенное заявление девушки. Но он ничего не сказал ей. Вместо этого Лукас откинулся на спинку кресла и задумчиво потер подбородок. — Значит, тебя пригласил Виргельм. Пробормотал он себе под нос. — Твой сводный брат. Точнее сказать, даже вынудил приехать, якобы для прощания с умирающим отчимом. — Я в курсе, что он солгал, — сказала я и тяжело вздохнула, покосившись на Анну. которую увлечённо грызла яблоко. «Генрих уже мёртв, не так ли?» Лукас изумлённо вздёрнул брови, явно не ожидает меня подобной прозорливости, но затем проследил за направлением моего взгляда и понимающе хмыкнул «Как вижу дар твоей сестры, продолжает совершенствоваться и поражать воображение». Заметил он. «Да...» Я рискнула поднести ко бокал с вином, который грела между ладонями на протяжении разговора. Но вовремя одумалась и не стала пить. Даже более того, поставила обратно на стол. Мало ли что мог Вильгельм подмешать в напитки, раз уж обманом завлек меня в имение. После чего посмотрела на Лукаса и задала прямой вопрос. — Так что, собственно, здесь происходит? — О какой охоте ты говорил? — было видно что локосу очень не хочется отвечать мне. он с явным усилием поднялся с кресла не полную минуту просто стоял, наверное проверяя не станет ли ему дурно от посредствий удара нанесенного по голове. затем неспешно прошелся вокруг дивана на котором расположилась наша компания. Я наблюдала за его передвижениями по комнате, уже не пытаясь скрыть все возрастающего нетерпения и с волнением то сжимает то разжимая кулаки. «Я думаю, вам лучше покинуть имение». Наконец проговорил он, вернувшись к той точке в пространстве, от которой начал свое путешествие и облокотившись на спинку кресла. «Слишком опасно оставаться здесь в преддверии скорой ночи». «Вроде бы через пару миль на север по дороге есть постоялый двор, где вы сможете расположиться со всеми удобствами». «Никто никуда не поедет», — внезапно оборвал его мужской голос. Я повернула голову к новому участнику беседы и со злорадным удовлетворением увидела Вильгерма, который стоял на пороге гостиной. «Попался, голубчик!» Теперь тебе уж точно придется рассказать, что за игру ты затеял. «Добрый вечер, господа и милые дамы!» Любезно поздоровался Вильгельм, ни капли не тушуясь от обращенного на него всеобщего внимания. «По-моему, ему напротив очень понравилось быть в перекрестии взглядов. Лицо моего брата то и дело озарялось радостной улыбкой». что, однако, не делала его внешность менее омерзительной. «Что за представление ты тут устроил?» — проворчала я, не испытывая ни малейшего пятиэта перед предполагаемым величием момента приветствия. «Вильгельм, какого демона ты притащил меня и Анну в это проклятое имение?» «Что за выражение, сестренка?» Нарочито возмутился Вильгель, мяукоризненно зацокал языком. «Да, самостоятельная жизнь явно не пошла тебе на пользу. Разве может себя так вести девушка, принадлежащая к первому сословию?» «Уверяю вас, эта девушка может вести себя намного хуже». С сарказмом буркнул себе под нос Лукас... И с болезненной гримасой потрогал подушечкой большого пальца разбитую нижнюю губу, прежде не забыв лука подмигнуть мне что ты затеял продолжила я наседать с расспросами набраться, не позволив разговору свернуть на обсуждение моей скромной персоны и моих многочисленных прегрешений перед обществом. Генрих мертв не меньше месяца и ты прекрасно об этом знал. Так зачем было тащить меня и Анну через всю Итарию? Хочешь, чтобы мы возложили цветы к фамильному скрепу рода мюрей Мог бы в таком случае не выдумывать столь сорезривую и насквозь фальшивую историю о всеобщем прощении перед смертным адром «Ты в курсе, что мой отец мертв?» Искренне удивился Вильгельм, но тут же осекся, посмотрев на Анну. которая сидела тише мыши, прижавшись к боку Герды. А, -а, а понятно, мог бы сразу сообразить. Рад, что дар Анны не исчез со временем, чего я, признаюсь честно, опасался. А чему еще ты рад? — гневно вопросила я. — Своему умению обманывать? — Разве я хоть в чем-то обманул тебя? спокойно поинтересовался вильгерем не дожидаясь когда иссякнет поток обвинений вообще то я ни слова не сказал о том что отец еще жил я просто упомянула о его болезни а остальное ты домыслила сама по вполне понятной причине я не стал тебя разубеждать скажи если бы я сказал правду ты бы приехала сюда сначала скажи ее эту правду Ядовито посоветовала я. «Пока я знаю только о том, что Генрих умер. При каких обстоятельствах это произошло?» «Пожалуй, чахотку можно назвать родовым проклятием нашего семейства». Чуть повысив голос, произнес Вильгельм и подошел ближе к нашей компании. Немного покоребавшись, он опустился в одно из свободных кресел, сел так, что Лукас оказался от него по левую руку, а диван, на котором уже не оставалось свободных мест, по правую, после чего продолжил. И многие были склонны считать, что именно от этой болезни умер мой отец. Многие, но не я. На этом месте Вильгельм бросил на меня осторожный взгляд, но я не собиралась его прерывать. Немало заинтригованная, столь необычным началом рассказа. «Пожалуй, стоит на время прикусить свой язычок, иначе мы еще долго не доберемся до сути». Мой сводный брат благодарно улыбнулся мне, словно прочитал мои мысли, затем продолжил. «Если это была чахотка, то явно нетипичная. Всем известно, что эта болезнь редко убивает быстро. Обычно она тянется годами». выматывая до да, изнеможения повторяющимися приступами жертву. Она может затаиться на несколько лет, а затем нагрянуть вновь, когда бедняга уже полностью уверовал в свое выздоровление, а может терзать безостановочно месяцами. Но никогда она не убивает за неделю. «Неделю?» — переспросил Лукас. И тонкая вертикальная морщина прорезала его переносицу. Ровно семь дней. Мой отец лежал в лихорадке, сотрясаясь от страшного кашля, после которого на постельном белье оставались кровавые пятна. Вильгельм словно не услышал его вопроса. Впрочем, Лукаса не требовал ответа, скорее выражал свое недоумение. — Это было страшно, Хлоя, действительно страшно. В первые дни болезнь ещё давала ему краткие передышки. И тогда отец пытался приободрить меня. Он уверял, что вскоре придёт в норму. Был даже готов переехать на юг, где, по слухам, Кримат благоприятствует быстрому выздоровлению. А затем начался настоящий кошмар. Чахотка взялась за него всерьёз, пытаясь вытрясти из тела остатки лёгких. Эти редкие мгновения, когда кашель отступал, отец лежал на спине и плакал. Именно тогда он сказал мне, что жалеет о том, как поступил с тобой и Анной. «Понимаешь, Хлоя, он искренне хотел попросить у тебя прощения, но я не рискнул оставить его, опасаясь, что в таком случае пропущу последние мгновения его жизни». и вернусь лишь к хладному трупу. «Мне очень жаль», — тихо произнесла я. Что скрывать, от истории Вильгерма мне стало не по себе. Генрих не заслужил подобной смерти. В принципе, он был неплохим человеком, самоуверенным, властным, жестким, но не жестоким. Все-таки по мере сил и возможностей Он пытался выполнять необходимые обязательства по отношению ко мне, хотя это и не приводило его в восторг. «Да, мне тоже жаль...» Вильгельм глубоко вздохнул и замолчал, погрузившись в какие-то воспоминания. Судя по тому, как при этом опасно заблестели его глаза, вряд ли они были приятными. Но пауза не продлилась долго. Спустя несколько минут он продолжил прежним размеренным голосом, словно перечислял мне список недавних покупок. «Так или иначе, но мой отец умер. Хотя за эту неделю у нас в гостях перебывали все местные целители и даже один столичный. Стоит ли говорить, что все их усилия ни к чему не привели?» «Стыдно признаваться». Но когда по прошествии этой невыносимо долгой и мучительной недели, я зашел к отцу в спальню и понял, что он умер, то испытал облегчение. Он лежал на сбитых, смятых простынях и улыбался. Наконец-то из его глаз ушло выражение тоскрибого ужаса, а грудь больше не сотрясалась от кашля. А дальше всё завертелось так, как и положено. Я почти не участвовал в подготовке к похоронам. Стыдно признаться, но я пил все эти дни, силясь заглушить боль утраты. Впрочем, от меня ничего и не требовалось. Все заботы на себя взяла Сьерракайра. Я невольно кивнула, показывая, что не забыла это имя. Всю жизнь, сколько себя помню, Сьера Кайра ввела здесь домашнее хозяйство. Высокая, дородная женщина. Она умудрялась быть сразу же в нескольких местах одновременно. Я могла слышать ее громогласный голос на кухне, где она распекала нерасторопную кухарку, а через мгновение встречала ее на третьем этаже где она придирчиво изучала подоконники, выискивая на них среды пыли после недавней уборки. «Кстати, странно, что она нас не встретила. Когда я покидала имение Мюррей полгода назад, Кайра еще была полна сил и не собиралась уходить на отдых. Хотя она и находилась в преклонном возрасте, но с прежней скоростью и легкостью взбегала в кабинет Генриха, «Спрашивая, нет ли у хозяина каких-либо особых пожеланий к ужину?» «Пожалуй, только ее присутствие в доме хоть как-то скрашивало мое безрадостное детство». Кайра не одобряла демонстративного безразличия ко мне со стороны Генриха, но открыто пойти против мнения хозяина не осмеливалась. Однако это не мешало ей украдкой подкармливать меня сладостями иными способами хоть как-то пыталась облегчить бремя очередного несправедливого наказания. «Впрочем, говоря откровенно с момента приезда, я вообще не видела в доме слуг, кроме того молчаливого гиганта, который помог мне с багажом. И это было очень странно. Неужели болезнь Генриха и безуспешные попытки его излечить, Настолько серьезно подкосили благосостояние рода мюрей что Виргельм был вынужден отказаться от посторонней помощи. «Да нет, вряд ли. Никогда не поверю, что смертельный недуг, продрившийся всего неделю, сумел разорить одно из самых состоятельных семейств Итарии». Миновала неделя после ритуала погребения. Сухой голос Вильгельма, в котором совершенно не улавливалось никаких эмоций, вернул меня из воспоминаний в суровую действительность. Затем еще одна, а потом я сбился со счета дней. Мое алкогольное безумие продолжалось, благо, что больше никто не мог призвать меня к ответу. Только Кайра, когда пыталась достучаться до моего здравого смысла, но все безрезультатно». однако она не отчаивалась с завидным постоянством заводя со мной души спасительные разговоры и увещевая перестать гробить собственное здоровье это происходило каждое утро пока я мучился от похмелья и жестоко страдал от любого громкого звука и однажды во время очередной такой проповеди кайра захлебнулась от приступа страшного кашля благо он не продрился долго Как сейчас помню, с каким удивлением на лице Кайра отерла рот и долго изучала свой носовой платок. Впрочем, тогда я не придал особого значения ее болезни. Подумал, что она просто простудилась. На дворе была середина августа. В наших краях уже зарядили дожди, и царила весьма промозглая и неприятная погода». По крайней мере, этот приступ не позволил Кайре продолжить промывать мне мозги. И я поспешил воспользоваться удобной возможностью и вновь напился. К моему величайшему удивлению, на следующее утро меня никто не разбудил. Хотя обычно это всегда делала Кайра. Я провалялся в постели до обеда. Затем все же решил навестить домоправительницу и осведомиться о ее здоровье. Грызло меня некое смутное чувство беспокойства. Кайру я нашел в ее комнате. Бедняжку бил озноб. Но самое страшное, она периодически сотрясалась в приступах подозрительно знакомого кашля. Естественно, я поспешил выкинуть эту мысль из головы. Придумал себе подходящее объяснение по поводу слишком сильной простуды. Однако это был первый вечер со дня смерти отца, который я провел абсолютно трезвым. Нет, я пил, конечно, только не пьянел. Из-за волнения, в котором не смел признаться даже самому себе. То и дело я подкрадывался к дверям спальни Кайры и прислушивался к тому, что происходило за ними. А потом возвращался к себе преисполненный ужаса и дурных предчувствий. Вновь и вновь я прикладывался к бутылке, надеясь, что моя тревога растворится в спасительном хмелю. Вильгером надолго замолчал, кусая тонкие губы. Удивительно, но сейчас он показался мне даже симпатичным. Мягкий свет магического шара, плавающего под потолком, сгладил острую линию его чрезмерно выступающего вперед подбородка, Приглушил лихорадочный блеск светлый глаз и пламенеющие на скулах пятна румянца. На третий день стало очевидно. Хайру постигло то же проклятие, что и моего отца. Наконец негромко выдохнул он. Бедняжка была уже не в состоянии встать с постели, но по-прежнему пыталась командовать слугами. И опять ко мне в дом потянулась вереница уже знакомых мне целителей. И опять они оказались бессиленны. На утро восьмого дня я обнаружил Кайру мёртвой. В гостиной после заявления Вильгельма воцарилась долгая, мучительная тишина. Я с нескрываемым испугом посмотрела на Анну, которая, если судить по её безмятежному виду, Словно не слышала всей этой истории Или же не понимала серьезности произошедшей трагедии Моя сестренка задумчиво качала ногой То и дело улыбаясь каким-то своим мыслям А вот Герда в отличие от нее была явно встревожена Она обменялась со мной быстрыми взглядами И горестно поджала губы Гилберт и Габриэль тоже радостью не блистали приятель недоволен играл желваками в то время как его невеста нервно разглаживала несуществующие складки на своем платье один лукас сохранял хотя бы видимость спокойствия оставалось только догадываться какие эмоции бушевали на самом деле с заазкой невозмутимости застывшей у него на лице были еще смерти Первым оборвал затянувшуюся паузу маг. «Три, если быть точным!» Виргельм измученно усмехнулся. «Две горничные и конюх!» «Слуги начали брать расчет уже посреди гибели Кайры. После посреднего происшествия в доме остался лишь я и Брион, тот слуга, который помогал сегодня выгружать ваши вещи». К слову, именно ему пришлось вести тело конюха в здешний храм для совершения необходимых ритуальных действий, поскольку сам священник наотрез отказался пересекать порог имения. Впрочем, его сложно обвинить в трусости, не правда ли? Мало бы кто на его месте отважился бы на такой подвиг. Получается, в доме бушует некая смертельная зараза, «От которой нет спасения!» Медленно начала я, чувствуя, как внутри все закипает от злости. «Но, несмотря на это, ты все-таки чуть и не насильно притащил сюда меня и Анну, не говоря уж об остальных. Зачем? Решил отомстить таким образом и убить нас!» Последнюю фразу я едва ли не выкрикнула в полный голос. «Наверное, еще бы немного, и я бы вскочила со своего места и надавала бы тумаков самодовольному братцу, на лице которого не было написано и те несомнений в собственном решении». «Хлоя!» — негромко обронил Лукас и искос оглянул на меня. «Успокойся!» Я несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь взять разбушевавшиеся нервы под контроль. Взяла со стола бокал вина и пригубила его, смачивая пересохшие губы. Но все же! Какой же гад мой братец! Я даже не представляла, что его ненависть ко мне распространяется до таких немыслимых пределов. — У меня и в мыслях не было убивать тебя или Анну, — между тем примирительным тоном проговорил Вильгельм. просто чем дольше я рассуждал над всем происходящим тем больше мне казалось что губительный недуг бушующий в стенах моего дома имеет скорее магический характер иначе почему не заразились абсолютно все слуги почему не пострадал никто из целителей которые более чем тесно общались с заболевшими почему в конце концов остались в живых я и брион «Все люди разные, и здоровье у них разное», — негромко заметил Гилберт. «Вы вполне можете обладать врожденным иммунитетом к тому, что погубило вашего отца». иммунитетом недоуменно переспросил Вильгельм, и его переносицу разломила глубокая вертикальная морщина. Видимо, это слово было ему незнакомо. и я не сумела удержаться от ядовитой усмешки. Да, мой братец никогда не отличался любовью к чтению или учёбе, поэтому не удивлюсь, если он действительно не знает смысла этого слова. Это так называемая врождённая восприимчивость к болезням. Снисходительно обронил Гиллберт, но вдаваться в более подробное объяснение не стал, понимающе переглянувшись со мной, И спрятав в уголках губ такую же улыбку превосходства. Вильгельм заметил наш быстрый обмен взглядами. Его лицо исказило гримаса гнева. Но он быстро совладал с этой вспышкой. Откинулся на спинку кресла и упрямо выставил вперед подбородок. «Запомню на будущее. Когда захочу блеснуть в обществе перед прекрасными дамами». Своими никому не нужными познаниями. Презрительно фыркнул он. Но все-таки я считаю, что у болезни магический характер. Кто-то прокрял этот дом. И при тут мы? Только боги знают, какой цены мне стоило то спокойствие, с которым я продолжала расспросы. Больше всего мне хотелось растопырить пальцы, зашипеть, словно разъярённая кошка, и вцепиться ногтями в лицо своего сводного братца, расцарапывая его в кровь. Как он мог так поступить? Как смел он поставить под удар меня и Анну? Ладно, пожалуй, я была бы на него даже не в обиде, если бы он завлёк в западню только меня». «Между нами всегда царила взаимная неприязнь, порой переходящая в откровенную ненависть. Но Анна, в ее жилах ведь течет кровь рода Мюррей. Почему он так поступил с ней?» «Ты понимаешь, что теперь все мы находимся в смертельной опасности?» «Удивительно, но я не сорвалась на крик, хотя мой голос опасно булькал и срывался». «Даже если ты прав, и Генрих погиб из-за насланной на дом порчи, то это не отменяет того факта, что недуг может перекинуться на любого из нас. И это подтверждается тем обстоятельством, что после Генриха погибло столько людей, практически не имеющих отношения к роду Мюррей». «Значит, в ваших же интересах, как можно скорее разобраться в происходящем?» «Огрызнулся Вильгельм, видимо, не испытывая ни капли раскаяния». Не говоря уж об угрызениях совести. — Что ты имеешь в виду? Переспросила я, уже понимая, куда клонит этот мерзавец. Вергельм, этот противный, гадкий крысеныш, расплылся в да нельзя отвратительной усмешке. Затем перегнулся через стол, разделяющий его кресло и диван, на котором я сидела. и вкратчего прошептал, глядя мне прямо в глаза. «Хлоя, неужели ты не поняла? На самом деле из всей вашей компании мне нужна только Анна. Просто я понимал, что одну ты её всё равно не отпустишь. Вот и пришлось согласиться на приезд такого количества народа. Но, в принципе, так даже лучше». «Чем больше людей в доме, тем быстрее недуг сразит кого-нибудь из вас. А Анна...» «О, я надеюсь, что ее дар общения с мертвыми поможет разобраться, куда ведут ниточки проклятия». «Ее дар?» Я с такой силой стиснула бокал с вином, о котором совсем позабыла за время разговора, но продолжала сжимать в руках, что едва не раздавило хрупкий хрусталь. Правда, практически сразу опомнилась и немного расслабила пальцы. Исподлобья, следя за каждым движением Бергерема, словно дикий зверь, готовый в любой момент кинуться в атаку. «Ты же никогда не верил в ее дар?» «Делал вид, будто не верил». Лениво поправил меня Виргельм. Ты ведь и сама прекрасно знаешь, что не верить ей нельзя. Один взгляд в ее бездонные синие глаза, когда она толкует про мертвых, стоящих за твоей спиной, и волосы у тебя на голове сами собой встают дыбом. Вот пусть ее талант на этот раз послужит во благо. Ей нравится его демонстрировать. И на сей раз я не собираюсь мешать сестренке. Хочет поболтать с призраками? Да, пожалуйста. Им обычно известно куда больше, чем живым. Паденят, кажется, помочь брату. Я закатила глаза и приглушенно зарычала. Нельзя было передать словами, как сильно в этот момент я ненавидела Вильгельма, «И как сильно мне хотелось придушить его собственными руками!» «Хлоя!» В очередной раз подал голос Лукас, который все это время предпочитал не вмешиваться в беседу, наблюдая за ее ходом со стороны. «Спокойнее!» «Ни я, ни Анна! Больше ни на миг не останемся под крышей этого дома!» С хриплой решимостью провозгласила я и встала. «Мы немедленно уезжаем». «Правда?» Вильгерем тоже встал и нагло оскарился прямо мне в лицо. «Рискни, и завтра жанна Анна вернется сюда, и вернется в полном одиночестве, поскольку я официально стану ее опекуном». Герда жалобно охнула от столь жестоких слов негодяя и машинально прижала к себе Анну, словно ее уже отнимали у нее. «Решай сама, Хлоя!» С глухой угрозой в голосе продолжил Бельгельм, которого не тронула эта сцена. «Ты и твои друзья, конечно, можете уехать». «Я не собираюсь удерживать кого-либо из вас силой, «но Анна останется при любом раскладе. «Готова лишить сестру малейшей защиты и помощи?» «Сволочь!» «Процедила я сквозь зубы. «Какая же ты мерзкая гадина!» «Не такая уж я и гадина!» Вильгельм оскорбленно фыркнул. «Во-первых, я даю тебе выбор. А во-вторых, я пригласил в дом настоящего мага, специализирующегося на проклятиях. Хотя, не скрою, это стоило мне немалых денег. Он поможет, Анне. Полагаю, вдвоем им не составит особого труда найти истинного виновника всех этих смертей». и Вильгельм лёгким движением руки указал на Лукаса, показывая, что имеет в виду именно его. «Стоит заметить, со мной вы тоже не были полностью откровенны, когда предлагали эту работу», — прохладным тоном проговорил Лукас. «По вашим словам, выходило, что в доме будет происходить охота за зловредным призраком, который никак не может полностью успокоиться». и продолжает из-под тишка делать гадости своим потомкам. А оказывается, речь идет о смертельном недуге. Вам не кажется, что это несколько разные вещи? Прошу прощения за обман. Вильгельм равнодушно пожал плечами. Но все эти маги, с которыми я общался насчет обезвреживания возможной порчи, Не горели желанием приехать сюда и на месте разобраться с проклятием. Видимо, опасались, что болезнь поразит их до того, как они разберутся с происходящим. Поэтому я решил немного схитрить. Надеюсь, вы не в обиде. «В обиде ли я?» Голос Лукаса стал еще холоднее, и я невольно поежилась. Вы даже не представляете, как сильно я зол на вас. Я трепещу от ужаса. Вильгельм издевательски хихикнул. Что же, вас никто в доме насильно не удерживает. Если желаете, уезжайте. Но что-то мне подсказывает, что вы останетесь. И это что-то... «Отнюдь не деньги, не так ли?» И он с намёком посмотрел на меня. Я изумлённо вскинула брови от столь явной демонстрации того, что мой сводный братец в курсе моего знакомства с Лукасом. Откуда Вильгельм знает про наши отношения? Я всегда считала, что солнечные альерни достаточно далеко от этих проклятых болот — поэтому можно не беспокоиться о назойливом внимании со стороны так называемых родственников. Получается, я ошибалась?» Лукас не удержался и удивлённо хмыкнул, показывая, что для него странная осведомлённость Вильгельма тоже стала откровением. «Надо же!» «А мой братец, по всей видимости, тщательно продумал эту западню». «А я прежде не подозревала, что он способен». — На столе заощренное коварство, если не полагая, что от него следует ожидать лишь мелких гадостей. Что же будем знать теперь? — А я все равно считаю, что нам надо уехать. Неожиданно подала голос Габриэль и стукнула по столу маленьким остреньким кулачком, тем самым привлекая к себе всеобщее внимание. — Мы были в доме всего несколько часов. Вряд ли кто-нибудь успел заразиться. И потом... Увы, завершить фразу девушка не успела. В следующее мгновение ее внезапно согнул пополам приступ жестокого лающего кашля, от которого слезы брызнули у нее из глаз. При виде этого мое сердце отчаянно заколотилось от дурного предчувствия. Судя по побледневшему от волнения рицам остальных участников этого разговора, страшная мысль пришла в голову не только мне. Наконец Габриэль прекратила кашлять и дрожащей рукой отерла рот. Круглыми от ужаса глазами уставилась на свою ладонь, испачканную чем-то красным. — Ну вот! — В полнейшей тишине прозвучал самодовольный голос Вильгельма, который даже не попытался скрыть радость от произошедшего. «Думаю, это новое обстоятельство закончит наш спор. По-моему, теперь всем очевидно, что о вашем отъезде не может быть и речи».